Глава 2. Бросок мимо. И эта заточка тоже, ударившись о стену, скатилась в яму, хлюпнула, сгинула в чёрной жижи. Вроде бы запас железных прутьев у горго высяк, но вот ненависти хватит еще надолго. Ненависти и тупого злого юрнчиства. Ими имитатор тататар. Та. Голос в наушниках звучал мерзопакостный, насмешливый. Денис приглушил звук. Последние дни он слышал от торгов только предсмертные вопли и хрипы. Правда, реже, чем раньше. Группировщики осторожничали. Они не шатаются больше по ночному городу в открытую пьяными обколотыми ватагами. Теперь приходится выслеживать и уничтожать немногочисленные шустрые отряды. Вот как этот, например. Гоняться за мелкими стайками волков втроем – все равно, что полетить с гаубицы по воробьям. Вот и уходили в свободный поиск по соседним секторам. Каждый сам по себе. Каждый вкалывал на износ. И, как правило, за ночь удача улыбалась хотя бы кому-то из операторов. Рабочий материал шел в атаку. Клацало дэлитом клавиатура. Динамики взрывались криком умирающего. Если орк, попавший в зону поражения, успевал вскрикнуть. Новые баллы потихоньку капали в общий актив операторской группы кожен пока не высказывал недовольства. Этой ночью удача улыбнулась Юльке. Так ей казалось, когда Юла гнала своего жмура за пятёркой нарушителей. Дело происходило в запутанном лабиринте многоэтажных трущоб, возле трассы, неподалёку от новой служебной квартиры Дениса. Моросил ленивый осенний дождик. Рабочий материал, преследуя беглецов, вбежал в узкую арку с обшарпанными стенами и, и с вскрытым асфальтом. И после этого Юла обратилась за помощью, воззвала, на грани истерики. «Ими-ими, Татар-Татар!» Человек в маске и камуфляже поясничал, буквально в нескольких шагах от Денисового мертвеца. Еще четверо прохаживались подаркой, дразнили. «Пустячок, всего пять человек. Делит, делит, делит, делит и еще раз делит. И все». И грузные группировщики станут мертвыми группировщиками. Так бы оно и было, вне всякого сомнения. Если бы ни одно обстоятельство. Замаскированная яма с водицей на дне и оплывшими, осыпающимися отвесными стенками. Яма, в которую уже ухнул Юлькин жмур. Волчья яма. Тупой, но безотказный со времен охоты на мамонтов прием. Только это по-особому волчья. Не потому что для волков а потому что вырыли ее волки. Орги Ростовска. Грамотно вырыли и хорошо прикрыли. Денис привел к злополучной яме своего жмура первым. Славка задерживался. Как всегда, блин. Ну и привел. Ну и что? Остановил на краю провала, появившегося за одну ночь между двумя фундаментами. А дальше? Можно попытаться перепрыгнуть препятствие и броситься. Бросить убийцу зомби на врага. Соблазн велик. Но слишком уж спокойны группировщики на той стороне. Слишком вызывающие не себя ведут. Сами провоцируют на атаку. Значит, спрятаны тут в тесном проходе и другие сюрпризы. Ямы или ловушки похитрее. И не обойдешь ведь опасную арку. И справа, и слева дома и ограды. Сплошняком непрерывной линией. Городские власти пытались как-то вести здесь сплошную застройку вдоль трассы. Надеялись защитить главную транспортную артерию города от группировщиков. Не вышло. Ладно, лезть в драку Денис не станет. Одного жмура он уже потерял в офисе ловушки. Хватит. Да, вон еще Юлькин боец неуклюже ворочается в открытой могиле. В жиже. В луже. В грязи. Похоронены заживо. Да уж, заживо. Было бы смешно, ка бы не было так грустно. кожен то за такое по не погладит. «Интересно, есть ли тут поблизости катафалк со съёмочной группой?» «А, впрочем, какая разница?» «Всё равно ведь помощи от него не дождёшься». Посол честно предупредил операторов на этот счёт. «Славка, ты где шляешься?» – рявкнул Денис в микрофон, пытаясь перекричать в эфире Юлькин скулёж. «Идву на вы. насмешливый голос. Остряк, блин. Нашёл время шутки шутить. «Так топай быстрее!» Денис злился и не скрывал этого. Славка мог бы уже дважды добраться до злополучной арки. Но славке все не было. А до конца комендантского часа остается совсем ничего. Видимо, выручать Юлькин материал придется самому. Вот только как. «Юль, заткнись, а!» Раздраженно прорычал он. «Вытащим мы твоего жмура, только не ной!» Получилось не очень вежливо. Зато истерика у девчонки вроде пошла на убыль. Попробуй-ка дотянуться ещё разок. Чавканье, рывок вверх, лишь отдалённо похоже на полноценный прыжок. И снова чавканье жидкой грязи. Конечно, не вышло. Опять ничегошеньки у них не получилось. Размокшая, размытая, натёкшая из окрестных луж водицей дно ловушки, эта взбитая бесплодными попытками выбраться месиво держала Юлькиного мертвеца крепко, цепко. Да если бы и не топь волчьей ямы в которой нога жмура увязает уже больше, чем по колено, все равно не выбраться. Даже мертвый суперсолдат не в состоянии прыгнуть выше головы. Орги потрудились на славу, вырыли такую шурфину с отвесными стенками и даже землю с кусками асфальта убрали неизвестно куда. И не только землю, не только асфальт. По близости вообще не наблюдалось ничего, что можно было бы бросить Юлькиному мертвяку под ноги. А вот если бы кто-нибудь протянул застрявшему рабочему материалу руку сверху... Увы, заставить своего жмура выполнить это элементарное, казалось бы, действие так, как нужно, Денис не мог. Операторов мертвого рая обучали убивать чужими руками, а не помогать друг другу. Юла снова завсхлипывала. Орги, наблюдавшие за неуклюжей спас-операцией, попритихли. Только изредка перекидывались фразами. «Ну, и уроды Донеслось с противоположной стороны арки, чей-то пренебрежительно брезгливый голос. «Паралитики какие-то тормозные!» «Ага, видел бы ты, как эти паралитики наших пачками кладут!» А вот в этом голосе не слышалось уже ни пренебрежения, ни брезгливости. Зато настороженности хоть отбавляй. И тут же третий, испуганный, изумленный, тонкий голосок. «Братаны, да отвечаю, не человек это! И тут в яме тоже!» «Я ж давно говорил, братаны. Не знаю, кто, но не люди они». Братаны попятились малость, ушли из подарки. Эх, если бы мертвецы умели говорить, а операторы знали, как управлять речевой функцией и рабочего материала, Денис заставил бы своего жмура выкрикнуть след отступившим группировщикам пару ласковых, так, чтобы ветром всех нафиг поздувало». Но рядовым участникам эксперимента под кодовым названием «Мёртвый рай» не положено вести переговоры с противником. А уж зомби-убийцам и подавно. Зомби вообще, ребята, молчаливые. Молчаливый зомби-убийца, появившийся вдруг по ту сторону арки за спинами оргов, приступил к работе с ходу Никто и опомниться не успел. А работенка у рабочего материала была кровавая, как всегда. И простая, как две клавиши нажать. Даже одну. Дэлит. Братанам уйти не дали. Замочили всех пятерых. Быстро. Жёстко. И сделал это Славка. Славкин жмур. Вот оно что. Денис понял. Вместо того, чтобы нестись на выручку Юле по кратчайшему пути, ткач направил свой рабочий материал в обход. Погнал большим крюком. Зато вышел с трассы в тыл группировщикам. айда Славка. айда сукин сын. Хорошо, Славик. «Хорошо, но мало», – хрипло промурлыкала в наушниках. Настроение сразу испортилось. Такому теперь, наверное, всегда будет мало крови. «Мальчики, ну сделайте что-нибудь», – взмолилась Юла. «Вытащите этот долбаный материал из ямы. кожа же меня за него само убьет». Увы, от Славкиного жмура на той стороне толку было мало. Потому как... «В арку не суйся», – предупредил Денис. «Там ловушки». «Хорошо, не буду», – легко согласился Славка. «А ты что намерен делать?» «Увожу свой материал в бункер-базу». «Как уводишь?» – взвизгнула Юлька. «День, хочешь бросить меня и его?» Ну, прямо на сетка беспокоящаяся о выпавшем из гнезда птенце. «Кожан же нас всех, с потрохами, с дерьмом». «Так и будет, если не...» «Уймись, Юла!» Денис глотнул вязкую слюну. «Через час я снова буду подаркой. Сам». Юлька ухнула. Замолчала. «Сам буду. Тихо. Для себя больше, не для нее», — повторил он. «Чтобы поверить. Убедить. А просто быть больше некому. Он живет к этой матью через кирдык налево арки ближе всех. Так что придется. Хочешь не хочешь, а придется. Самому. И одному. Вообще-то Денис не хотел. Жуть, как не хотел». «Ты уверен?» – спросил Славка. «Тебе оно надо идти на ночь глядя, доставать жмура из могилы?» «Не надо, конечно. Даром не надо. Ни за какие ковришки. Но это сейчас был их единственный шанс вытащить Юлькиного мертвяка. Шанс избежать ошибки, которых, уж ведь предупреждал уже, больше быть не должно. А иначе... Как бы хорошо я к вам ни относился, эксперимент для меня важнее». Благожелательный и неумолимый голос федерального полномочного посла всё ещё звучал у Дениса в ушах. И впредь мне бы не хотелось терять рабочий материал. Такие потери слишком дорого обходятся. Настолько дорого, что иногда предпочтительнее избавиться от неоправдавшего надежд оператора. Или целиком заменить операторскую группу. «Через полтора часа завоют утренние сирены», напомнил Славка. «Потом появятся патрули». «Я в курсе». А о борогах ты не забыл? Эти ребята еще бродят по улицам. Здесь три жмура. Вряд ли орги будут крутиться рядом. Вообще-то, Юлькин жмуру в яме, а твой уходит. Твой нет. Пусть пока побудет. Там, у арки. Пока я не подбегу. Лады? Ну, нет проблем. Только ты уж поторопись день, а то время знаешь ли. Уже бегу. Все, конец связи. Сорок минут Денису потребовалось, чтобы вернуть свой рабочий материал на кладбищенскую базу. Как заставить покойника бегать, он знал. И он заставил. Бывшему президентскому гвардейцу пришлось вспомнить прижизненные марафоны по пересеченной местности. И, может быть, даже поставить новый личный рекорд. Ладно, пусть теперь команда мертварайского чистилища приводит мертвяка в порядок. Пять минут ушло на то, чтобы одеться, обмонтать лицо шарфом по самые глаза. Какая-никакая маскировка, так, на всякий случай. Нацепить на запястье часы придется считать каждую минуту, каждую секундочку. Еще три минуты на главное, решится выйти на улицу. А до злополучной арки Денис добрался за десять минут. Рабочий материал по ту сторону арки небрежно ковырял за точкой тело убитого группировщика. Развлеченница вполне в духе ткача. Денис был безумно рад, что от Славкиного жмура с ног до головы, залитого чужой кровью, его сейчас отделяет яма-ловушка. Близко подходить к этому зомби не очень-то хотелось. Ага, кажется, его заметили. Рабочий материал оторвался от мертвого волка. Обратил смотровую щель на живого оператора. Поднялся, не выпуская заточки из рук. Не выпуская заточки? Ёпп, РСТ! Мертвый гвардейец не орк. Он с такого расстояния не промахнется. Если у Славки вдруг перемкнет в мозгах, и парень по привычке нажмет дэлит, от брошенной железки яма не спасет. Денис знал, как мастерски метают боевые покойники заточенной арматорины. Жмур угрожающе поднял руку. Денис отшатнулся. Но нет. Славка всего лишь отсалютовал ему оружием мертвеца. Как шпагой. и Юморист хренов. «Поторопеть! Еще успеешь на базу!» хрипло крикнул Денис. Рабочему материалу крикнул. Странно было разговаривать со Славкой через мертвого посредника. Впрочем, ткач-совет понял и, похоже, принял. Ходячий покойник заточкой, повинуясь команде оператора, отступил и растворился в темноте переулка. Ну и хорошо. Ну и славно. Этот тоже должен успеть. Скорее всего, успеет если побежит к старому кладбищу с той же скоростью, с которой Денис гнал своего жмура. А вот Юлькин зомби... Юлькин зомби беспомощно копошился в яме, как в могиле. Денис тряхнул головой, отгоняя неуместные пугающие ассоциации. Откашлялся. Добрал побольше воздуха. Осторожно лег грудью на ненадежный, влажный край отвесного шурфа. Да уж, испытанница не для слабонервных. А ну, как мертвец затянет к себе под землю. Трупного запаха он не уловил. Только запах собственного пота и страха. Кужинские бальзамировщики знали свое дело отлично. Наконец, Денис решился. Собрался с духом, протянул руку. «Прыгай!» И снова бредовое чувство. Обращался-то он вроде как к Юле, но через смотровую прорезь маски, из которой смотрят тусклые глаза мертвеца с расширенными какими-то зрачками. И прыгать тоже должен был. Жмур прыгнул. Внизу чавкнуло. Денис невольно отдернул руку. Блин, блин, блин. Мать, мать, мать, перемать. ищу чего похлеще. Бррррр. Но не смог он. Вот так, сразу. Извини, Юль. Сейчас, сейчас, минуту, секунду. Юла ответить не могла. И мертвый убийца тоже лишь молча смотрел из... могилы. Из ямы. Снизу вверх смотрел. Денис перевел дыхание. Кое-как унял дрожь, сотрясавшую все тело. От кончиков волос до кончиков ногтей. На ногах. Снова навис над провалом. Снова протянул руку. Поколачивало еще, но... «Давай!» Все же получилось у них не сразу. Долго проводились. Непозволительно долго из вязкой жижи, скопившейся на дне. Из-за неуклюжести рабочего материала. Из-за страха, сковывавшего каждое движение оператора. Когда же мертвый наконец вцепился в кисть живого? Или нет? Скорее наоборот. Это живой поймал мертвую руку. При словутого холода неживой ладони Денис не ощутил. Не до того было. Была тяжесть, способная оторвать кисть напрочь. Были клещи, ломавшие пальцы. Был сильный рывок вниз. Господи, затащит ведь, затащит к себе. Могила, могила, могила. Скользила под животом и грудью грязь. Сыпалась, обваливалась со стенок земля. Денис упирался как мог. Целую вечность. Секунду целую. Нет, его не тащили, не втягивали. Мертвый гвардейец лишь использовал руку Дениса как транзитную опору. Затем, ухватившись за край ямы, сам выбрался наружу, без заточки. свое оружие жмур бросил там, внизу, чтобы не мешало. И слава богу, что выбросил. Денис вскочил, потряс рукой. Странно, целое, не оторванное, не раздавленное. И сам он всё ещё наверху. В поле зрения попали чёрные часы на бледном, как у покойника, запястье. А время-то вышло. Всё время безвозвратно до кладбища юла своего жмурада вести ни почем уже не успеет каким бы быстрым бегуном он не был при жизни девчонки придется срочно искать другое укрытие на это уже юлькина забота то что требовалось от него дениса он выполнил с лихвой ты это того спрячься где нибудь сердце замурованным безумцем колошматилось в груди дени старался не смотреть в прорезь маски в мертвые глаза, в расширенные, как у наркомана, зрачки, и не думать о том, кому он сейчас вообще обращается. «Я тоже спрячусь», – решил он, – «от всего этого. Спрячусь под одеяло и усну, и спать буду долго, как сурок, пока не свихнулся нафиг». Его снова бела нервная дрожь. Больше всего тряслись руки. Особенно так, которая с ума сойти, только что вытащила покойника из... «Ну все, пока!» Он побежал. «Домой, домой!» «Пусть дальше Юла разбирается со своим материалом сама!» «Хорошо, что она не могла возразить!» «Хорошо, что боевые жмуры – такие молчаливые ребята!» Выспаться Денису не дали. Собственно, и уснуть-то толком он не успел. Динамики компа настойчиво запищали сразу же после бодрых утренних сирен периметра. Звал сигнал голосовой связи. И какого, спрашивается, он ее не отрубил, голосовик, когда ложился. Все надо было повыдергивать к едре нефене, из розеток, из разъемов. Компьютеру Денис доплелся, не разлепляя глаз, на ощупь. Плюхнулся в кресло, больно ударился локтем о край стола. Сил не было даже выматериться. Вызывала Юла, ну в каком состоянии? Даже когда жмур попал в ловушку, девчонка не закатывала таких истерик. Поджалобное всхлипывание, переходящее в невротический ор, Денис начинал соображать. Медленно, с трудом. Кажется, его просили приехать. Немедленно. Нет, не просили. Умоляли, требовали. «Скорее, День, пожалуйста!» Юла опять сорвалась на крик. «Я на Криворожской, 17, 89-я квартира». «Криворожская? Э, в какой край географии!» Ближе, конечно, чем бункер базы «Мёртвого рая», но гораздо дальше, чем хотелось бы отправляться Денису. И что? Ему нужно переться туда? Сейчас? Да какого хрена?» «Пожалуйста! Пожалуйста!» «Хотя, с другой стороны, оператор «Мёртвого рая» вот так запросто нарушает запрет кожаной и выдаёт святая святых адрес своей служебной квартиры, для этого должны иметься веские основания». Даже более весомые, чем страх перед федеральным послом. Неужели такие бывают? «Денис, я сдохну тут одна», – скулила Юлька. «Сдохну». Судя по голосу, девчонка действительно была близка к этому. «Я еле дождалась конца комендантского часа. Денис!» Он с усилием потер переносицу. Сонливость постепенно отступала. Спасибо, конечно, что дождалась Юла, но устраивая сейчас поход в гости и притом не санкционированы свыше. Мало того, что на базу сегодня вернулся не весь рабочий материал, так еще придется отчитываться за нарушение операторской автономности. Не будет ли это расценено кожаным как последняя роковая ошибка? Или наоборот, ошибкой станет отказ в помощи Юльки? Голова кругом. До чего же здорово работалась в наружке с ее тупыми, но четкими инструкциями. Да чего славно, когда все решения за тебя принимает дядя из периметра. Операторы просто не ценят своего счастья. «А может, все-таки объяснишь, что случилось?» Денис попытался воззвать к разуму собеседницы. Увы, разум девчонки был затуманен, окончательно и бесповоротно. «Приезжай!» – взвыла Юлька и зашлась в рыданиях. «Большего добиться от нее невозможно», – понял Денис. И не ехать уже нельзя. Что-то там все-таки случилось. Что-то по-настоящему серьезное. «Ладно, подруга, только этого я тебе не прощу», подумал Денис, глядя на такую близкую кровать. «Никогда не прощу». Юла в самом деле выглядела перепуганной. До полусмерти. До смерти. И еще больше. Растрепанная, с глазищами пятаками на пол лица, в плохо запахнутом халатике который в другое время и при других обстоятельствах, возможно, навел бы Дениса на непристойные мысли. Да еще эти рассыпанные повсюду пилюли, белые круглые будто горсти градин разбросали. Две горсти градин. Две горсти нетающих градин. Три. Да, флакона три не меньше. Успокоительное. Страшно даже подумать, сколько таблеток успела уже заглотить Юлька. Впрочем, эффект все равно нулевой. А больше всего Дениса задачила мебель, грудой сваленная у двери в спальню. Непонятно, как хрупкая Юла вообще смогла соорудить столь внушительную баррикаду из шкафов, столов, стульев. Даже подушки с одеялами были тут. Зачем-то. Что там? Он тупо уставился на пол. На полу были следы. Грязные. Словно толпа группировщиков натоптала. Следы вели к забаррикадированной двери. Он ответила Юла. «Кто?» – не понял Денис. Вертелась вообще-то в голове одна мысля, но догадка никак не желала сформироваться окончательно. Мозги, наверное, еще слишком сонные. Мозгам нужна подсказка. «Кто Юль?» Юлька нервно хихикнула. Потом смех стал громче, безумнее. Смеяться так она могла долго. Пришлось поторопить события. «Извини». Шлеп Денис ответил девушке звонкую пощечину. Помогло. «Там, в спальне, рабочий мой, жмурок там, короче». А, вот оно как. Юла выбрала для своего мертвого подопечного, опаздывавшего на базу, самое безопасное и надежное укрытие, какое только знала, собственную квартиру. Денис представил, как она открывает двери. В пустом подъезде, в квартире. Заводит ходячего мертвяка на лестничную клетку, потом в прихожую, потом в кабинет, как видит на мониторе саму себя за компом, зафиксированную скрытыми камерами жмура, а над монитором мертвый взгляд и смотровую прорези черной маски. Потом уводит гостя с глаз долой, в спальню. Разумеется, делить кровь с покойником неприятно, но, наверное, не настолько, чтобы горстями глотать успокоительное. Закатывать истерики и валить в кучу всю мебель. Да и Юлька после учебного курса мертвого рая уже ведь не та впечатлительная абитуриенточка медуниверситета, что шугалась от трупов. «Юла, постарайся понять!» Начал Денис вкрадчиво тихо и мягко. Так взрослые успокаивают напуганных детей. «Он мертв и не сможет причинить тебе вреда. Ты ведь сама им управляешь, заставляешь ходить, ползать, бегать и...» Юла улыбнулась странной пристранной улыбкой. «Вот так люди и сходят с ума», – печально подумал Денис. И ответила «Еще тише, еще мягче, еще вкратчивей». «Нет, День, он не мертв, не совсем мертв. Он жил, когда я отключила его от компа. Точнее, вел себя как живой, который изо всех сил старается выглядеть мертвым. Это трудно объяснить, но это так». что «Что за бред?» «Он живет, понимаешь? Чуть-чуть живет. Немного. Или имитирует жизнь. Симулирует». «Симулировать жизнь? Как это интересно!» «Тихую такую, знаешь? Почти незаметную. Но жизнь. Слушай. Вот сейчас. Вот. Вот». Смешно, но Денис невольно покосился на Юлькин моноблок. Вырублен на все сто. Индикаторы погашены что там индикаторы. Прямо на столе лежит вилка, вырванная из розетки, и плоские квадратики аккумуляторов, вынутые из компьютерного чрева». Юла молчала, прислушивалась к чему-то. «К чему?» «К голосам? К слуховым глюкам лишь одно ей ведомым?» «Ладно, Юлечка, если тебе так хочется, давай послушаем немного тишину пустой квартиры». «Тишина, тишина…» И вне тишины этой могильной за могильной шорох из Юлькиной спальни, из-за нелепой баррикады. Денис глотнул. Точно. Отчетливый шорох. А еще вздох. Или стон. Шокированный мозг отчаянно искал хоть какое-то рациональное объяснение необъяснимого феномена. Что? Что это может быть? А найдя, вцарапывался спасательную соломинку. Запоздалая реакция на внешний раздражитель. А что, если покойником уже управляет кто-нибудь еще? Ну, хотя бы тот же Кожан из своего бункера. Посол перехватил бразды правления, подключился, пока никто не мешает. Нет, не похоже. Слишком уж тихо, слишком неубедительно. А может, так все и должно быть? Может, это какая-нибудь виртуальная агония умирающих импульсов, затянувшаяся смерть виртуальной же системы? отключенной от компьютера оператора. Денис осторожно подошел к спальне, прислушался. Там, за баррикадой, за дверью, снова что-то шевельнулось. Денис выругался. «Почему так долго агонизирует жмур?» «Что?» – с тревогой спросила Юла. «Я думаю, нам лучше его включить», – ответил Денис. «Заодно и проверим, виртуальная смерть это или жизнь после смерти». Которая после жизни, которая... Надо же, какой бардак в голове. Юлька села за комп. Нутром моноблока чуть слышно шуршало и жужжало. Уютно так. Привычно, успокаивающе. Подключение к рабочему материалу прошло без проблем. Нет, какого-либо чужого воздействия извне не ощущалось. И виртуальной смертью здесь тоже не пахло. реальный да. Но жмурубийца был сейчас в рабочем состоянии. В полностью рабочем. А в каком он был состоянии, когда мертвее мертво был Юлькин комп? Мелькнула непрошенная мыслишка. Автоматически включились мини-камеры. На экране появилась картинка. Неразобранная, по девчоночи аккуратно заправленная кровать. Ага. Юлька, выходит, еще не ложилась. Да, много бы она належала с мертвяком-то в спальне. Денис почувствовал подленькое удовлетворение. «Приятно, когда после дикой ночи не у тебя одного выдается бессонное утро». «Ну?» – вопросительно взглянула на него Юла. «Поводи-ка зомбика по комнате». Спальня небольшая, так что прогулка мертвеца была недолгой. Пять шагов вперед, столько же обратно. Рабочий материал безукоризненно выполнил команды оператора. Это радовало. «Не выключай пока этого парня», – попросил Денис. «И не дождешься». Улыбнулась Юлька. Настроение улучшалось. У обоих. Странный жмур вновь становился послушным орудием убийства. Кожан так и не вышел на связь. На головы операторов не обрушился гнев масла. Можно было надеяться, что ночное приключение останется без неблагоприятных последствий. Юла поплотнее запахнула халатик. А Денис пожалел, что так и не удосужился толком рассмотреть его содержимое. Жизнь налаживалась когда в дверь постучали. Юлька вздрогнула. Она снова смотрела на него широко распахнутыми глазами. Страх. Много, очень много страха, который никак в них не помещался. Вот что видел в всех глазах Денис. Губы девушки что-то шептали. «За нами пришли, Дюнь», едва расслышал он. «За мной пришли, и за тобой тоже». «Надо же, и за тобой тоже». «Альтруистка, блин. Если с Юлой опять случится истерика, отрезвляющая пощечина в этот раз будет страшна. Ну видимо, сил на бурный срыв у девчонки уже не оставалось. И повода для оплеухи не нашлось. А у Дениса чесались руки. Тогда, может, без повода? За всё И, главным образом, за то, что он сейчас здесь». Снова настойчивый стук. Юла хлопает испуганными глазищами. Шепчет что-то совсем уж невнятное, неразборчивое. «Лучше открой дверь, пока не вынесли взрывчаткой», – процедил Денис сквозь зубы. Обреченная самнамбулой, Юла двинулась в прихожую. «Все. Сейчас щелкнет кодовый замок, и в квартиру ворвутся штурмовики и посольства. Интересно, что ждет облажавшихся операторов мертвого рая? Пристрелят ли их на месте или отправят в периметр, на эшафот?» или оденут в камуфляж и бросят в кладбищенском бункере на растерзание жмурам и новым, более достойным операторам. «Стой!» – его окрик застал дюлу у двери. Девушка остановилась и обернулась. Недоумение во взгляде. А в дверь барабанят уже без перерыва. Денис бросился к баррикаде, закрывавший вход в спальню. «Выводи жмура!» – приказал он, разваливая и растаскивая груду мебели. В сторону летели одеяла и стулья. С грохотом повалился шкаф. Упала поставленная на попа кушетка. Скрижетнул на полу и опрокинулся стол. «Зачем?» Юла тормозила совсем не по делу. Наверное, сказывалась бессонная ночь и чудовищное количество выпитых таблеток. Да и непрекращающиеся удары по железной двери здорово нервировали, мешая мозговым извилинам работать исправно. «Экспериментировать? Так уж до конца!» усмехнулся Денис. «Посмотрим, сможет ли хвалённый рабочий материал справиться со штурмовой группой. Если сможет, у нас будет шанс прожить ещё денёк-другой». Юла покачала головой, но за компьютер села. Девчонке, похоже, было уже всё равно. Клацнула клавиатура. На дверь спальни налегли изнутри. Сильно так. Денис едва успел отскочить. Когда мертвец, грязный пригрязный будто в самом деле выполз из могилы, Выходил, глаза в смотровой щели маски показались Денису почти живыми. Только эти вот необычайно широкие наркоманские зрачки. Глаза вроде даже моргнули пару раз. Ох уж эти непонятки виртуальной нервной системы. Или собственные нервишки совсем расшалились. Глючит внутричерепной комп Дениса Замятина. Сбоит по-черному. «Ну?» – спросила Юлька. «Что теперь?» «Да, плохонькая из нее сегодня помощница». Денис выпихнул девушку из кресла, пододвинул поближе клавиатуру и манипулятор. Рабочий материал, не заметив смены власти, послушно подошел к входной двери. Шаблонную команду «приготовиться к бою» пальцы набрали сами. Юлькин комп скушал ее за милую душу. Жмур замер в зиковинной стойке. Вероятно, что-то из древних восточных единоборств. Ладно. Это хоть и не заточка, но должно быть поэффективнее шоковой дубинки мудака. «Юль, открой дверь», – проинструктировал Денис. «И ему ухой в сторону. Опоздаешь – попадешь в кадры под дэлит». Девушка опасливо покосилась на застывшего покойника и поднырнула под мозолистый кулак. Пока Юлька возилась с замком, Денис ощутил, почувствовал. «Ох, и нехорошее же это чувство. Дряное такое искушеннице». Что-то притягательное было в том, чтобы прямо сейчас, не медля, не раздумывая, активизировать боевые навыки рабочего материала и уничтожить цель любую. Блин, Денис встряхнул головой, отгоняя наваждение. Наверняка нечто подобное испытывает и Славка, когда там возле арки. Так действительно мог запустить меня за точкой. Вдруг явственно осознал Денис. Он вообще начинал в последнее время хорошо понимать Славика. Юла обернулась. На экране монитора снова глаза в пол лица. В глазах тревога. И ведь она тоже понимает. Все понимает. Интересно, а если и правда? Нажать на дэлит. Как жмур предпочтет расправиться с девчонкой-оператором, чьи команды выполнял так долго и покорно? И что в этом плохого? Может быть, быстрая смерть для Юльки сейчас наилучший выход? Щелкнув замком, Юла молниеносно отпрянула назад. И откуда только прыть взялась? Дверь открывалась медленно. Денис едва удерживал на вишен над клавиатурой палец. Потерпеть. Еще немного. Когда дверь наконец открылась, на пороге служебной квартиры Юлии Борзовой стоял только один человек. И не из рядовых штурмовиков. «Очень мило». В дверной проем в камеры рабочего материала в экран монитора скалился кожан. Федеральный полномочный посол был без оружия. «Извините за вторжение. Надеюсь, не помешал вашему... свиданию. Дверь не открывалась так долго, что я готов строить самые смелые предположения о том, чем вы тут занимались». Невозможная, неестественная, невероятная просто невозмутимость посла. Вот что удержало дрожащий палец Дениса над клавишей «Делит». И еще шок от нежданной встречи. Понимание пришло потом, неосознанное, неясное, интуитивное. Невозмутимость посла. Блин. Впечатление такое, будто кожан не боится мертвеца, ну, то есть совершенно, совсем. Наверное, есть тому причина, и не сейчас о ней гадать, и не Денису проверять, в чём тут секрет, он не рискнул. Денис убрал руку с клавиатуры. И от манипулятор отцепился тоже. Ай, молодца. Федерал похлопывал по плечу мертвяка, застывшего в боевой стойке, но смотрел при этом на Дениса. И кому на самом деле предназначалась похвала, не понять. «Вы пришли, чтобы...» – подала, наконец, голос Юла. «Чтобы нас...» «Нет», – отрезал Кожин. «Вы двое этой ночью действовали правильно. Я здесь из откача Одна из Юлькиных успокоительных пилюль весьма кстати закатилась под компьютерный столик. Денис нагнулся и поднял таблетку с пола. Проглотил. Спокойствия ему потребуется много. После веселенькой ночки начиналось утро сюрпризов. Что Славка натворил? «Не довел свой рабочий материал до бункер базы?» «Не успел?» «Все-таки не успел. Эх, Славка, Славка!» А Денису, казалось, время еще было. Впритык, но... «Не захотел». «В смысле?» Денис ошарашенно уставился на посла. «Кто тут съехал с катушек? Славка или Федерал?» «Нет, Федерал вряд ли». «В прямом, в самом, что ни на есть». Денис и Юлька переглянулись. «И куда же он тогда его дел?» «Спрятал». «Тоже?» Денис покосился на Юлькиного жмура. «У себя дома». «Увы, ну нет». Вячеслав вломился в муниципальную гостинку для престарелых. Ну, знаете, те холопы-социалки на окраине района. Денис знал эти дома с вечно сорванными подъездными дверями, болтающимися на цеплях ржавыми оконными решетками и побитыми стеклами. И его впустили? Ж, рабочий материал с лавки. Разумеется. Его приняли за группировщика. Одна пожилая чета. Попробовали бы они не впустить орга «Да, попробовали бы. Волки разнесли бы нафиг всю богадельню». «Конечно, старики открыли дверь на свою беду». «На свою беду? Что бы это значило?» «Ну, сейчас рабочий материал обезврежен», продолжал посол. «То есть?» «Не понял Денис». «Него уже доставили на базу». «И Славка дал? Доставить? Славка не препятствовал?» «Значит, не все так плохо». Он отключился от материала. По-моему, он от всего уже отключился. А вы? А я подключился. Лично. Напрямую, в автономном режиме, чтобы исключить всякую попытку повторного перехвата управления мертвецом извне. Потом транспорт посольства без лишнего шума увез рабочий материал на кладбище. А как же старики, спохватился Денис. Те, в квартире которых... Они мертвы. Жалости или сострадания в словах кожи на Денис не услышал. Так, скуку. Ваш товарищ и коллега не удержался от соблазна. Погодите, Славка убил мирных граждан? Неужели зашло так далеко? Неужели ткач спятил окончательно? Краем глаза Денис заметил, как Юла глотает свои треклятые пилюли. Скверно. После таких доз девчонку тоже может переклинить по-крупному. Мирных, Денис, мирных. Самых, что ни на есть. Полупарализованную бабульку, божий одуванчик, и заслуженного деда, бывшего водителя автобуса с тремя ранениями. Старик как-то попал под ордские заточки. В сущности, пустяк. Невелика потеря, если учесть, что оба и так уже стояли одной ногой в могиле. Но печально другое. Теоретически, у Вячеслава было время, чтобы вернуться на базу до окончания комендантского часа. Однако он даже не попытался. Боюсь, вашему товарищу просто очень захотелось задержаться. Острых ощущений ему захотелось. «Не понимаю». Конечно же, Денис кривил душой. «Разве?» Посол усмехнулся. «Что ж, поясню. Ткань почувствовал вкус крови и безнаказанных убийств. Он ощущает себя полновластным хозяином чужих жизней. Это очень сильное чувство, Денис. Очень. И опасное. Когда утрачиваешь контроль над ним, превращаешься в его раба. Противостоять этой пагубной страсти невозможно». Тут требуется постоянная подпитка. Больше крови, больше смерти. А у вас сейчас с этим туго, ведь правда? Пара-тройка убийств за дежурство, да и то не каждую ночь. В общем, Вячеслав сорвался. Беда в том, что такие срывы имеют свойство повторяться и затягивать все дальше, все глубже. Сорвался. Денис вспомнил свое собственное недавнее желание, накатившее вдруг из ниоткуда. Страстное желание размазать по двери Юлу попавшую в поле зрения жмуровских камер. «Сорвался, значит». «А кто виноват в этом срыве?» – прохрипел он, не думая о последствиях. «Славка? Нет. Вы сами его довели, Павел Алексеевич. Человеческая психика не способна выдерживать такого. Такой темп, такое напряжение, такую работу. Славка – это лишь первая ласточка. Первая дохлая ласточка в вашего мертвого рая. Скоро полетят другие». Попадают нафиг. Сдохнут, загорят на работе. Вот, а взгляните хотя бы на эту девчонку. На пилюли, которыми она уже засыпала всю квартиру. на вид тоже становится психопаткой. Юла стояла в стороне. Тупо хлопала глазами. Дрожала. От страха. Хотя, только ли от страха. Не замечаете безумие в ее глазах, Павел Алексеевич? А в моих? Так посмотрите внимательней. И поймите, наконец, нам всем нужен тайм-аут. «Передышка, отдых от вашего долбаного проекта, от всего, всего этого, этого всего!» Теперь он смотрел на покойника, застывшего в нелепой боевой стойке. «И мне нужна и ей, а Славке так в первую очередь!» Странно, федерал выслушал спокойно, не перебивая. Даже пару раз понимающе почти сочувствующий кивнул и сам заговорил не сразу. «Вежливо выждав паузу, дав отдышаться», – говорил Кожин тем же тоном, которым сам Денис недавно успокаивал бьющуюся в истерике Юльку. Только вот слова, слова федерала не приносили успокоения. «Передышки не будет, Денис. Идет важный эксперимент, от которого зависит будущее этого города и всей страны. А насчет возможностей человеческой психики, так их истинные границы никому не известны Нам придется стать первооткрывателями. Ни нового выхода нет». «Я должен поговорить со Славкой?» – пробормотал Денис. «Попробуй». Федерал пожал плечами. «Только вряд ли тебе это удастся. У меня не получилось». Вячеслав отключил все средства связи. И «Я свяжусь с ним позже. Со своего компьютера». «Не исключено. Домой тебе возвращаться нельзя». «Это еще почему». «Тебя выследили орги». «Что? Как? Когда?» «Когда ты вытащил из ямы этого парня». Кожан кивнул на мертвого гвардейца. «Там, над аркой, судя по всему, была явочная квартира оргов». «И...» «Трое группировщиков вели тебя до самого дома». «Откуда вы...» а, «Да, значит, ваш катафалк-призрак пас и меня, и тех троих, да, Павел Алексеевич?» «Невозмутимый кивок». Вместо того, чтобы просто помочь. По-прежнему стараетесь не приучать нас к палочке-выручалочке? Именно. Добрая такая улыбочка. Естественный ход эксперимента, понимаешь ли. В идеале операторы рабочего материала должны сами заботиться о своей безопасности и осознавать, когда охотятся они, а когда на них. Это вообще полезное умение. Здорово пригодится в жизни. А если бы по пути те трое оргов меня... «Этого ведь не случилось!» «Но если бы стоял на своем Денис, тогда вы бы вмешались?» «Разумеется, ты слишком много знаешь!» «И понимай, блин, как хочешь!» Денис мысленно выругался. «Ладно, и что теперь? Мне поселиться у Юльки?» «Не стоит. Судя по показаниям детектора движения, за ее рабочим материалом тоже следили. Да и ты утром наверняка привел сюда хвост!» Я подыскал для вас другое убежище. Там вам будет весело». Слово «весело» он произнес как-то, ну уж очень мрачно. «А Славка?» – напомнила Юла. «Вы будете брать его штурмом?» «Нет, брать его будете вы. Вам же и решать, как с ним следует поступить». «Простите?» «Ты, Денис, и ты, Юля, поселитесь у Вячеслава». «Так это и есть то самое другое убежище» веселые. Да, сдается мне, вместе вы действуете более эффективно, чем порознь. И потом, живя под одной крышей, проще распознать ошибки друг друга. А ошибок, как я уже говорил, быть не должно. Самоуправство вашего коллеги в приюте для престарелых я прощаю, в виде исключения, потому что хочу разобраться в произошедшем досконально. Но это последнее исключение из правил мертвого рая». И если кто-то из вас троих вдруг снова начнет вести себя неадекватно... В общем, надеюсь, вы успеете устранить досадную помеху самостоятельно, потому что когда вмешаюсь я...» Многозначительная пауза. «Не поздоровится всем троим», — понял Денис. «Вы ведь понимаете, что значит устранить?» Операторы понимали. «Убить Славика». Денис попытался представить, как они с Юлой набрасываются на взбесившегося за компом ткача. Нелепо. Смешно. Нет, совсем-совсем не смешно. Ни чуточки. Конечно, если вам удастся выяснить причину самозбродного поведения Вячеслава, радикальных мер можно будет избежать. Так что дерзайте, выясняйте. И сообщайте мне, лично. Мой рабочий номер дипко у вас есть. Как долго продлится наше соседство? Спросил Денис. Славка вообще-то и раньше был не самым приятным кандидатом для длительного совместного проживания в одной клетке. А уж теперь... «Вы разъедетесь, когда я прикажу?» Сухо ответил Кожин. Как-то это смахивало на «никогда». А сейчас, друзья мои, под подъездом вас ждет такси. Заказ за счет посольства. На сборы три минуты. Скоро вы увидитесь со своим другом. Но ведь у Славки только один комп. – спохватился Денис. «Можете взять этот». Посол кивнул на машину Юлы. «Другой свободной техники у меня сейчас нет». «Два компьютера на трёх операторов? При нашей работе. Вы что, специально создаёте для нас стрессогонные условия, Павел Алексеевич?» Улыбка и молчание в ответ. «Вы хоть понимаете, насколько это увеличивает нагрузку на каждого?» «Понимаю, но ничем помочь не могу. Не хватит истерик, оператор». «Кстати, посол взглянул на часы. Уже прошло полминуты. Больше разговаривать было не о чем. И незачем. Да и брать чужой квартиры Денису было нечего. Вот только сложить Юлькин моноблок». С компьютером в руках он протиснулся мимо жмура к выходу. Снова показалось, будто покойник моргнул. «Да нет проблем. Ну, моргнул и моргнул. Может, так оно и должно быть». Рефлекс там, смачивающий роговицу глаза или еще какая-нибудь хренатень. А если и не должно? допустим да пусть он хоть язык высунет из смотровой щели. Плевать. Подумаешь, моргающий мертвец. Эка невидаль. В мертвом тарая. Ощущение съезжающей крыши было явственным, но совсем не страшным. Не пугающим. Нисколечко. Юла тоже уложилась в отведенное время. С запасом в полминуты. Девушка вышла из спальни, переодевшаяся, с тревожным рюкзачком на плече, только замешкалась на пороге. «Вас что-то смущает, милая барышня?» – поинтересовался Кожин. «Нет, то есть да». – голос Юлы звучал настороженно. «Да, мы с Денисом действительно не наделали ошибок. Роковых я имею в виду». «Нет, не наделали. Но ну вот если бы Денис нажал на элит, пока я стоял перед рабочим материалом, Посол еще раз ему улыбнулся. «Знается мне, он был недалек от этого. Однако сдержался, хвалю. А впредь, чтобы вы знали, в виртуальной нервной системе каждого материала имеется блокировка. Ограничитель, который не позволит зомби причинить вреда руководителю проекта «Мертвый рай». Вашему покорному начальнику». «Угу». Денис мысленно усмехнулся. Вот, оказывается, почему Кожан так спокойно вел себя под прицелом жмуровских камер. Вот в чем секрет. И сколько же их еще в запасе у федерального полномочного этих секретов-то? Блин, откровение следовало за откровением. И чем дальше, тем интереснее. И конца краю не видать. И хочешь верь, хочешь не верь. Федерал пристально посмотрел в глаза Денису, потом взглянул на Юльку. «Я бы настоятельно не рекомендовал проверять мои слова на практике», – сказал он. «Впрочем, у вас теперь не будет такой возможности. Я больше не намерен подставляться. И в следующий раз пущу впереди себя тех, кто привык сначала взрывать двери и стрелять, а уж потом все остальное. Считайте это последним предупреждением. Избегайте подобных ситуаций. Жаль будет терять дурных, но опытных операторов. Терять раньше времени я имею в виду». Посол улыбался.